Гуру. И все же скажу, что претерпеть надо все до конца и устоять в свете. Формула — это очень древняя. Она указывает на то, что как тогда, так и теперь положение идущего по пути света не изменилось. Те же трудности, те же испытания, та же борьба и преодоление, и те же темные злоделатели, ищущие погубления света.